Глава 14. На следующий день меня разбудил не будильник, а входящий вызов на телефоне. Спросонья я не сообразила и чуть не отклонила его, но когда взгляд выхватил знакомое имя, проснулась сразу и резко села на постели. "Да, Шер Ильяс", ответила как можно бодрее, одновременно нашаривая взглядом часы. «Я же не опоздала?» «Нет». «Тогда в чем дело?» «Доброе утро, Нариса», — деловито проговорил начальник. «Звоню сообщить, что с этого дня вы ездите на работу на служебном мобиле с водителем. Он уже ожидает вас внизу». «Но...» Возражения не принимаются. И Ильяс просто отключил вызов. «Я какое-то время глупо смотрела на телефон, не понимая, что это сейчас такое было». «С чего б ему давать мне персонального водителя с мобилем?» В этот момент прозвенел будильник, и я, задумавшись, отправилась собираться на работу. Водитель оказался молодым, крепким мужчиной, вполне симпатичной наружности и с охотничьими повадками по имени Корус. «Простите, вы ведь волк?» – не утерпела я от любопытства. «Уж очень знакомая манера себя вести». «Да, Шера Нариса» подтвердил оборотень, открывая передо мной дверь. Вздохнула. И этот туда же. Но поправлять его не стала. Разместилась в салоне и уставилась в окно. Мысли снова перескочили на моего начальника. Очень надеюсь, что он пришел в себя и будет теперь держаться со мной, как обычно. Как было до взрыва, который перевернул все с ног на голову. Но вчерашний его поступок в эту картину мира не вписывался. Как инкуб мог упразднить штат любовниц, которые нужны для пополнения его же магии? У меня в голове это не укладывается. Чем он думает? Может, Ильяс начал серьезно с кем-то встречаться и поэтому решил избавиться от любовниц? Но почему тогда дважды за эти два дня приходил ко мне и, откровенно говоря, пугал своим странным поведением? Что-то я явно упускала, и мне не терпелось разобраться с происходящим поэтому как только мы приехали, я выпорхнула из салона, быстро попрощавшись с водителем. Офис, как и всегда в это время, был немноголюден, так что я спокойно направилась на рабочее место, не отвлекаясь ни на что. Очень надеюсь, что инкубы еще нет, все-таки сегодня я приехала еще раньше, чем обычно. Оказавшись в приемной, Шустро заняла свой стол и кинула взгляд на коммуникатор. Никаких оповещений не было. А обычно инкуб сразу давал знать, что он уже на месте, значит, отсутствует. И я со спокойной душой полезла в тумбочку за книгой. Специально запрятала ее подальше, поэтому пришлось скрючиться в три погибели, пытаясь нащупать корешок. «Да где же она?» «Нариса!» – внезапно раздался голос Ильяса, и я резко распрямилась, приложившись затылком о край стола. Тысячи червей! Как же больно! Сильно ударилось. Мою голову обхватили горячие ладони и чуть повернули, а плясавшие перед глазами мушки разошлись, открывая обеспокоенное лицо Инкуба. Как он так быстро подошел к моему столу! Все в порядке, проговорила я, стараясь не морщиться от боли. Вызвать целителя? спросил он, так и не убирая руки. Нет, — Нет-нет, я же говорю, все нормально, просто шишка будет, вот и все. — И это нормально, по-твоему? — нахмурился он. — Чтобы поврежденное место еще долго болело, не возражай, я сейчас вызову своего целителя. Он отступил от меня, убирая руки и отворачиваясь, но я неожиданно даже для самой себя схватила его за ладонь, останавливая. — Пожалуйста, не нужно целителя, — проговорила торопливо, глядя в удивленно округлившиеся глаза Инкуба. «Со мной действительно все в порядке». «Как знаешь», — произнес он, рассматривая мое лицо. А я не сразу сообразила, что мои пальцы так и сжимают его ладонь. «Простите», — одернула руку, будто обжегшись. Хотя кожу жгло вполне натурально, я даже бросила на нее боязливый взгляд. «Ничего». Отмер Инкуб и, наконец-то, направился к своему кабинету. Только я расслабилась, как у самых дверей он вдруг обернулся и хмыкнул. А книгу можешь не искать. Я ее забрал. И скрылся у себя. Ой, вот это неудача. С книгой, конечно, было бы легче. Уверена, что нашла бы ответ. Но почему я не прочла ее полностью раньше? Лика ее читала, осознала я. Точно можно спросить у нее. Только вот Раскрывать причины интереса не хотелось, и если бы она знала, что происходит с Ильясом, сказала бы мне вчера. Что ж делать? «Нариса, зайдите!» — вздрогнула от прозвучавшего из коммуникатора голоса Ильяса. Крепко же я задумалась. Несмотря на огромное нежелание, пришлось повиноваться, но инкуб вел себя, как обычно, продиктовал задачи на день, И отпустил. Я даже вздохнула с облегчением. Если так пойдет и дальше, то я точно перестану паниковать. Еще бы прекратить смущаться, и жизнь вернется на свою прежнюю тропу. И все равно, зачем инкуб забрал книгу? Я могла вычитать там что-то любопытное. Наверняка. До вечера я старалась не отвлекаться. Из-за вчерашнего прогула дел скопилось намного больше, чем обычно. Еще и это покушение, как успело понять, кто-то серьезно решил устранить Ильяса, из-за чего штат охраны был увеличен в несколько раз. Даже у нас на этаже теперь стояли амбалы в черных плащах, хорошо хоть не в приемной. Я особого смысла в этом не видела. Напали-то на нас не здесь, а на вулкане, да еще что-то сотворив с его магией. С таким уровнем подготовки преступнику обойти охрану будет несложно, но Ильясу, конечно, виднее. Видимо, по этой же причине теперь у меня есть личный водитель. Уже очень поздно, завершив почти все дела на сегодня, я собиралась домой, когда двери приемные плавно разъехались, и в помещение важно вплыла красивая белокурая девушка. Я встала и только открыла рот, чтобы ее поприветствовать, как внезапно вспомнила, что уже ее видела. Слова замерли на губах, и что-либо произнести почему-то оказалось сложно. Не дождавшись от меня нужной реакции, бывшая или уже нет, любовница Инкуба недоуменно осмотрела мою персону и произнесла рублеными фразами. «Добрый вечер! Шер с меня ожидает! Сообщи!» и кивнула это пренебрежительно на двери кабинета. «Конечно, сейчас!» — выдавила я и на деревянных ногах зашла в кабинет к инкубу. Подняла глаза на удивленного начальника, который явно уже не ожидал меня здесь увидеть. «К вам пришла Риситта. Сказала, что вы ее ожидаете». «Вот как!» — он откинулся на спинку кресла. «Интересно!» — произнес, вызвав четкое ощущение что кое-кто тонко издевается или дразнит. Но выражение лица держит отстраненное специально, чтобы я не догадалась. «Позвать ее?» Уточнила, не понимая, что мне делать. «А разве встречи проходят здесь, Нариса?» «Нет», — выдавила я. «Конечно, я ведь совсем забыла, хотя неудивительно. Я же ни одну встречу не организовывала. Все на лике было. Простите, Шерельяс, сейчас сделаю» и только я отступила на шаг, чтобы вернуться в приемную, как он меня остановил. Подождите, идите-ка сюда. Еще и пальцем поманил. Послушно подошла к его столу. Еще ближе. Куда уж ближе-то? Стол обойдите, Нариса. Мне это не нравится. Тем не менее, послушалась, стол обошла и подошла к инкубу. Ближе. Поколебавшись, все-таки шагнула совсем вплотную к его креслу. И только хотела спросить, в чем дело, как инкуб неожиданно сцапал мою ладонь в свою, крепко сжав пальцы. Остолбенела круглыми глазами, глядя на него. Ильяс же несколько долгих мгновений просто смотрел мне в глаза, а потом другой рукой потянулся к коммуникатору. И пока он нажимал на кнопки, До меня наконец дошло, что он злится, причем сильно. «Но почему?» «Там, на посту». «Вы какого?» Посмотрел на меня и явно пропустил слово. «Пускайте в приемную, кого попало». «Шер Ильяс, девушка есть в базе допуска», ответили по громкой связи. «Советую проверить актуальность данных», ледяным тоном произнес Ильяс. Охранник замешкался, видимо, сразу перепроверяя информацию. Инкуб ждать не стал. Отключил вызов и сразу набрал другие цифры. В этот раз ответил явно кто-то вышестоящий и тоже подтвердил наличие реситы в базе. Ильяс отключил и этот вызов, набрав третий раз. Я попыталась осторожно вытянуть ладонь из его хватки, но куда там? Ничего не вышло. Еще и заслужила хмурый взгляд от Инкуба. Это разве нормально? Страдаю я, а злится почему-то он. Наконец, выяснив, что охране изначально дали не ту базу доступа и, уволив кого нужно, Ильяс поднялся. Мне почему-то сердце грело мысль, что никакую любовницу он не вызывал. С надеждой посмотрела ему в лицо. Сейчас же он меня отпустит? Но нет. Инкуб прямо со мной отправился в приемную. Э, стоп. — На такое я не согласна. — Шер Ильяс! — возмущенно произнесла я, останавливаясь. Тащить за собой он меня не стал и обернулся, бросив вопросительный взгляд. — Отпустите мою руку! — как можно спокойнее заявила я, пошевелив пальцами. Инкуп глянул вниз на наши сцепленные ладони, потом снова на меня. — И чего он ждет? — Вы же идете кресите, уверены? что следует появиться перед ней, держа за руку другую девушку. Это подействовало. Илья сразу отпустил мою ладонь и резко отвернулся, направившись в приемную. Я с досадой растерла пальцы, пытаясь успокоиться. Инкуб в это время просто вышел из кабинета, успел услышать приветствие Риситты, а потом двери закрылись, отсекая все звуки. Ладонь все еще жгло от прикосновения, причем у меня возникло ощущение, что моя рука помогла ему не сорваться. Ну, глупость же! Эх, интересно, что творится в приемной? Подошла поближе и, поколебавшись на мгновение, приложила ухо к щели между двумя створками. Здесь оказалась хорошая шумоизоляция. Даже очень напрягшись и затаив дыхание, я могла слышать лишь общий тон разговора, а вот слова не различала. Ильяс возмущенно выговаривал девушке. Я же порадовалась, что осталась здесь. Не хотела бы присутствовать при такой выволочке, пусть даже наблюдателем. Тем более наблюдателем за выговором бывшей любовницы. Такие отношения должны оставаться за закрытыми дверьми, без посторонних. Отступила на шаг и огляделась. Первый раз осталась в этом кабинете одна, без начальника. Интересно, книгу он спрятал здесь? Трогать, конечно, ничего не стало. прошла к панорамному окну и прислонилась лбом к стеклу. Внизу, как муравьи, сновали малюсенькие людишки и ездили крошечные машинки, чувствуя себя будто на вершине мира. Отсюда не видно ни одного здания, которое было бы выше нашего офиса. Красота! Ильяс вскоре вернулся, раздраженный пуще прежнего, но мне сообщил, что разобрался и с Реситтой, и с охраной, «А почему она сказала, что вы ее ждете?» — полюбопытствовала я и чуть язык себе не прикусила с досады. «Не мое же это дело!» Инкуб, тем не менее, ответил. «Была уверена в положительном результате. Я встречался с ней довольно долго, дольше, чем с остальными. Почему же перестали? Язык мой, враг мой! Уже и Ильяс нехорошо смотрит. Потому что отпала такая необходимость произнес он совсем сдержанно, и я не стала расспрашивать дальше, хотя очень хотелось. Лучше спрошу о другом. Вы вернете мне книгу? Какую? Спросил он, наклонив голову. А то сам не знает, какую. Которую вы забрали из тумбочки в приемной. Будет еще раз спрашивать, добавлю, на какой конкретной полочке она лежала. Нет, обронил инкуб. Но почему? Обидно почти до слез. «У тебя было достаточно времени на ее изучение». Он слегка пожал плечами. «Вот, Нариса, тебе урок. Не откладывай на потом то, что лучше сделать сразу. Ну, кто ж знал! Я прочла только те главы, что советовала Лика. Тем более тогда она тебе точно больше не нужна. И только я открыла рот возразить, как он отрезал. «Все, иди домой, уже очень поздно». Пришлось повиноваться». Покушение взбаламутило весь офис. И хоть большинство сотрудников не знали о произошедшем, Ильяс инициировал проверки во всех подразделениях и на всех уровнях. Стонали даже курьеры и уборщицы, что уж говорить про обычных офисных трудяг. Лекси тоже досталась, и выговаривала она не проверяющему, а почему-то мне, с какого-то перепугу решив, что я имею влияние на инкуба. Какое там влияние? Скорее, это он властвовал над моим временем и силами, так как именно он решал, будет ли у меня выходной, во сколько я пойду домой и когда приеду на работу утром. И делал он это через водителя. Корус оказался не простым оборотнем водителем, но и первоклассным телохранителем какой-то самой высшей категории. Узнала я об этом случайно, как-то не предупредив его, что нужно подать мобиль. Мельком услышала разговор оборотня по телефону, даже по обрывкам фраз догадалась, в чем дело. К Ильясу наверняка приставлен такой же охранник. Благо, на зарплате такое положение дел отражалось очень даже позитивно. Чем больше Ильяс закручивал гайки вокруг моего свободного времени, тем большая сумма переводилась мне на рабочий счет. Даже неудобно перед нашими счетоводами Что они там думают обо мне и инкубе, если сумма все время меняется, причем только в сторону увеличения? Каждый раз, заходя в финансовый отдел, мне хотелось сбежать от сканирующих взглядов местных сотрудников. Преступник затаился, а расследование так ни к чему и не привело. Не помогли ни анализ магии, ни проверка транспортных путей. До вулкана же нужно было добраться. И это у Ильяса был свой ящер, а вот как добирался преступник, понять не могли. Поэтому инкуб и сошел малость с ума на почве безопасности. Даже у меня под окнами дежурила охрана, что явно лишнее. Лучше бы о своей жизни заботился больше, чем о безопасности какого-то секретаря. Отношения с Ильясом складывались странные. На работе он вел себя почти как обычно, лишь иногда переходя на «ты» и Особые, лукавые интонации голоса. В такие моменты мне хотелось поскорее сбежать от шального инкуба, который, казалось, просто играл со мной, и касание. Вот это больше всего выводило из равновесия. Он касался меня каждый день. Взять за руку на мгновение, внезапно налететь, приобняв, и отправиться дальше, схватить за локоть, направляя, или еще хуже, положить ладонь на спину или талию. К моему облегчению последнее было всего на секунду и только пару раз. Но сам факт. Я не забыла ни объятья в моей квартире, ни почти случившийся поцелуй, но мне не хватало данных. Если инкуб ни с кем не спит, а Ильяс явно ни с кем не встречался, он вообще здоров? Несколько раз мне очень хотелось положить ему ладонь на лоб и удостовериться в отсутствии температуры. Хоть кто там этих инкубов разберет, они болеют с повышением температуры или нет. Попытки найти другую книгу потерпели крах. А в проштудированной мною вдоль и поперек сети не было ни слова о таком поведении инкубов. Если бы он хотя бы сам рассказал, но на мои осторожные вопросы Ильяс либо отшучивался, либо переходил на другую тему, чем страшно злил. Я же волнуюсь, а он только усугубляет ситуацию. Я стала замечать, что он часто смотрит на меня, задумавшись о чем-то, и явно наблюдает по камерам за приемной. Все эти подвешенные, нерешенные вопросы и с преступником, и с инкубом очень беспокоили, так что я стала все чаще выбираться в парк для контакта со стихией. Это бы больше успокаивало, если бы по пятам за мной не ходил оборотень-телохранитель, и его пока приходилось терпеть. Лишь через несколько дней я заметила еще одну странность. К нам перестали приходить другие инкубы. Рикар, Маркус, прочие сотрудники инкубы, их я не видела уже долгое время. И поняла это, когда Рикар прислал отчет через девочку-секретаря, тогда как всегда приходил сам. Создавалось ощущение, что вокруг меня происходит что-то мне неведомое, и все об этом знают, а лишь одна я не осведомлена, и мое терпение тоже скоро лопнет.